Глава 3. я отпихнул к горничную с дороги. Дуреха сама не сообразила отойти. Вестники это не те, кого стоит заставлять ждать. Что еще случилось? Рывком вскрыв конверт, я вчитался в скупые символы КБ-3. Ее Величество желает незамедлительно видеть меня в одном маленьком и весьма посредственном похоронном бюро, недалеко от Центрального здания Комитета Безопасности. «Точнее, не в самом бюро, а под ним». «Дело плохо». Я уничтожил послание, кивнул вестнику в знак того, что ничего передавать в ответ не собираюсь. Наскоро запер дверь кабинета, схватил из рук испуганный горничный первую попавшуюся куртку и помчался на вызов. КБ-3 — маленькое похоронное бюро в одном из боковых переулков возле Центрального рынка. И оно даже работало по назначению». Там был свой штат сотрудников, который занимался легальной деятельностью, продавал гробы, памятники, обмывал и гримировал покойников и так далее. Даже давал неброскую рекламу в местные газетенки. Все это служило отличной маскировкой для тайного штаба Королевского комитета безопасности. А также давало некие дополнительные возможности – в частности, хорошую прозекторскую и минимум подозрений по поводу привозимых увозимых трупов. Королева, одетая в мужской охотничий костюм, с волосами, собранными в низкий пучок, сидела на высоком стуле и медитативно раскачивалась. Присутствие на столе дурно выглядящего покойника не мешало ей время от времени демонстрировать идеально белые зубы и откусывать от ломтя хлеба с мясом. Кружка с тонгом стояла на столе. Женщина увлеченно читала какой-то отчет и не сразу подняла на меня глаза, хотя наверняка услышала шаги. Я присел на край прозекторского стола и вопросительно посмотрел на ее величество. Она приподняла бровь, после чего я спохватился, вскочил и отвесил придворный поклон. «Перестань поясничать, край!» Устало отмахнулась еще молодая женщина, выпрямившись на стуле и потерев глаза. Мы не на приеме. Лучше взгляни, что скажешь? Я коротко кивнул и подошел к столу. Так-так, на первый взгляд обычный оборванец, судя по ожогам, погорелец. А ну-ка, что-то же заставило агентов притащить тело сюда. а Ее Величество вызвать меня. Ширять, у меня плохое предчувствие. Я, не торопясь, натянул перчатки, подошел к столу, включил лампу-концентратор над трупом, пару секунд внимательно изучал тело, а потом... Ширять есть семя! Вот-вот, негромко подтвердила королева, наблюдая за моими действиями с хмурым спокойствием. Оно самое! Похоже на жертвоприношение Шайдазару? Похоже? Подозрительно мирно уточнила королева. Кристина, я не возьмусь утверждать что-либо наверняка после минутного осмотра. Как всегда, в момент полной сосредоточенности на работе я отбросил все условности. Так смотри край, смотри, сколько требуется. Крис встала, Быстро натянула вторую пару перчаток и начала привычно ассистировать мне. Я мельком бросил взгляд на ее ставшее бесстрастным лицо и мысленно выматерился. «Значит, дело совсем плохо. Культ Шайдазара — поклонение кровавому богу мучительных страданий и рабства. Шайдазар щедр к последователям, но в ответ ждет не менее щедрых человеческих жертв». Чем больше мучений испытывает жертва, тем ценнее для кровавого идола. Еще прадед Ее величество запретил культ и планомерно вычистил по всей территории страны. Даже на дальних островах, где поклонники этой пакости сидели гнездами в своих поместьях, прикармливая пиратов и работорговцев. До сегодняшнего дня я был убежден, что с фанатиками покончено. Проклятье! Я не изучал культ специально, но основные признаки помню. Какое-то время мы молча и сосредоточенно работали, осторожно исследуя пострадавшего. И чем дальше, тем мрачнее я становился. Так, так. «Смотри сюда, Крис!» — наконец выдохнул я сквозь зубы. «Внимательно смотри». «Вижу край!» — также сквозь зубы процедила Кристина. «Вижу, но очень хочу ошибиться!» «Да щас тебе ошибаться! Это ты видела?» Я зло бросил на стол извлеченный из-под кожи продолговатый кристалик. «Твою мать!» — не выдержала и выругалась Ее Величество, отбросив скальпель. выпрямилась и заметалась из угла в угол. «Твою мать!» «Падаль гнойная! Своими руками удавлю! Рабский ограничитель!» «Да, Кристина, этот человек был рабом на территории королевства». «Рабом, мать твою, когда рабство запрещено уже не полные сто лет назад». «И еще!» продолжал я. этот точно северянин, а значит, твой подданный, Кристина. Где-то в столице завелись работорговцы, имеющие поддержку культа из-за границы. И они появились не вчера. Как к нам попало это тело? Сам приполз. Кристина довольно быстро взяла себя в руки, перестала метаться от стены к стене и устроилась верхом на том стуле, на котором я застал ее, когда только вошел». Его подобрал патруль где-то на окраинах и доставил в больницу для бедных. Кстати, не забыть запросить сводки по пожарным расчетам в районе, где его нашли. Она сосредоточенно кивнула сама себе и быстро сделала пометку в блокноте. «Надо установить слежку за этой больницей». Работа всегда отвлекала меня от плохих мыслей, как и Кристину. Так что мы согласованно погрузились в процесс, оставив на время эмоции. «Есть шанс, что за ним придут, и тогда...» «По документам бедолагу кремировали с партией других бродяг, умерших этим утром», — понятливо кивнула королева. «Но мысль дельная. Стоит проследить за тем, кто станет задавать вопросы. Ладно, езжай домой, на тебе лица нет. А я еще загляну в канцелярию и...» «И спать!» — непреклонно заявил я, подавая королеве руку, чтобы она встала. — Сама знаешь, на трезвую голову работается продуктивнее. — Да, господин наставник, слушаюсь, господин наставник. Кристина улыбнулась одними губами и на секунду прижалась лбом к моему плечу. — Ничего, пуговица, мы справимся. Всегда справлялись и сейчас сумеем, — пообещал я, нежно погладив ее по волосам. «Ага». Женщина на секунду расслабилась, приникла, но тут же встряхнулась, выпрямила спину и скомандовала. «Все. Минутка слабости закончена. Пошли работать, господин королевский следователь». Домой я добрался только к полуночи, усталый, как собака. На секунду задержался у двери в запертый кабинет, а потом махнул рукой. «Да шереть с ней, с этой пернатой поганкой. Наверняка издохла." Но протухнуть до завтра все равно не успеет, так что подождет. Найду и выкину. Все равно идея с чучелом уже не казалась мне такой привлекательной. Без этого есть чем заняться. Решив этот вопрос, я отправился в ванную комнату. А потом, отказавшись от ужина и накинув только халат на распаренное тело, прямиком к себе в спальню. Завтра с утра мне понадобятся силы и свежая голова. Размечтался. «Шрять, шрять, шрять! Уволю на всю службу внутренней безопасности и всю прислугу заодно! Какого, какого шрять-демона в моей постели делает совершенно незнакомая голая девка?»